Некоторое время я наслаждался покоем и тишиной. Вдруг дверь с грохотом распахнулась, в кабинет ворвался Тед Райли, выдернул меня из-за стола, выволок в коридор и потащил куда-то со скоростью крылатой ракеты. Встречные шарахались. «Куда ты, меня?» — опомнился я метров через двадцать. «К шефу!» — завопил Райли, сияя. «Патрик, дорогой!» «Ты и не знаешь, наверное, что за алмаз откопал твой парень! Это же дождь благодатный во времена Великой Суши! Время собирать камни и время разбрасывать камни! Отец у него был евангелическим проповедником, иногда это чувствуется!» «Что там за алмаз?» «Метеж!» — вопил Райли. «Понял, болван, понял, голубчик!» «Мятеж в стране, где есть нефть! Военные выступили против красного премьера! Мне приказано вернуть всех из отпусков и никаких денежек Фришу! Да здравствует гванерония У меня похолодело в животе, но мы были уже перед дверью святилища, вломились туда без доклада, и ведьма-секретарша лишь ободряюще улыбнулась нам вслед. Шеф сидел за столом, он всегда сидит за столом, Никто никогда не видел, чтобы он стоял или ходил по кабинету, И всегда на столе лежат голубая папка и золотая авторучка, и постоянно на шефе один и тот же серый костюм с бордовым вязаным галстуком. Злые языки твердят, что шеф и спит за столом в той же позе, а кое-кто с оглядкой нашептывает, будто шеф и не человек вовсе, а робот, присланный к нам для испытаний, и якобы какое-то суперсекретное предприятие уже выпекает таких роботов десятками. Проверить это невозможно. Не станешь же колоть шефа булавкой. Генерал Райли, майор Грэм, сказал шеф, прошу внимания, как мне только что доложили, в Африке, в стране, располагающейся значительными нефтяными ресурсами, началось восстание против прокоммунистического режима. Майор Грэм, как сообщил мне лейтенант Э. -э, -э, -э «Корберс, вы являетесь лучшим специалистом по... Э, Гваниронии. Я обмер. «Вы назначаетесь начальником особой группы Гванирония отдела Африка-Дельта с присвоением звания подполковника. Ваша задача — немедленно представить всеобъемлющие данные о политической обстановке, экономическом и военном потенциале» повстанцах, их руководителях, помощи режиму со стороны коммунистов, позиции ОАЕ и ООН. Вы, генерал, разработаете все возможные варианты помощи повстанцам, поставка оружия, обработка общественного мнения. Лейтенанта Корберса, резидентом в Гваниронию с присвоением звания капитана. Через час доклад должен лежать у меня на столе. Я уже звонил президенту, он будет ждать. Все, вы свободны. До двери я еще дошел. Из кабинета я еще вышел. Но не помню, что было в коридоре. Очнулся я на диване в кабинете Райли без пиджака, с развязанным галстуком и мерзким вкусом какого-то лекарства во рту. Вокруг столпились все мои подчиненные и изрядное количество посторонних. «Очухался — Очухался! — обрадовался Райли. — Вот что делает с человеком радость! Как только узнал, что ему дали подполковника! — Господи, Тед! — простонал я. — Ради Бога, выгони их всех! «И запри дверь, я тебе кое-что скажу!» Через несколько секунд посторонние оказались в коридоре, а дверь на запоре. Райли умел понимать с полуслова и создавать рабочую обстановку. «Нужно срочно что-то делать», — сказал я. «Никакой гвонеронии нет. Нет ее, понимаешь?» «Ты что, нагрузился с утра? Или травка?» — Да пойми ты, — взвыл я, — этот проклятый рапорт придумал я, чтобы ты не уволил Бэйба, понимаешь? Чтобы была хотя бы строчка дельной информации. Черт с ним, с моим новым званием, лишь бы выпутаться! — Вот теперь верю, — сказал Райли, — ты в шутку не стал бы отказываться от полковничьих погон. — Ах ты, гад этакий, что же это ты наделал? — Выгони меня, — сказал я. — А доклад через час должен быть у шефа, и шеф поедет с ним к президенту. И я один должен буду расхлебывать твое варево. Сядь и помолчи. Я замолчал. Он присел на угол стола. Барабанил пальцами по колену и отрешенно напевал «Гроб на лафет!» Он ушел в лихой поход. «Гроб на лафет!» Пушка медленно ползет. «Гроб на лафет!» Все мы ляжем тут костьми. «Гроб на лафет!» Он вдруг соскочил со стола и, глядя на меня, дерзко и весело закончил «И барабан! Греми!» «Подполковник!» Впредь до соответствующего распоряжения приказываю считать гваниронию реальностью. Что? Сейчас ты запрешься у себя. Отключишь телефон. Отправишь по домам своих ребят и в спокойной обстановке составишь доклад для шефа. Ты ведь специалист по этой стране, вот и оставайся им. Ты что, рехнулся? Ничуть, подполковник. Гвонерония существует, как и тамошние мятежники. Но как туда поедет Бэйп? Запихнем его на одну из наших загородных дач. Пусть себе строчит донесение. Мы должны будем посылать туда оружие. Продадим какому-нибудь Парагваю. Там охотно возьмут. Туда устремятся корреспонденты. Мы поставим для них превосходный спектакль. Для этого нам понадобится напоминающая по ландшафту Африку местность и полсотни негров с винтовками. Это нетрудно устроить даже киношникам. — Хорошо, — сказал я. «Можно сочинять донесения, можно продать на страну оружие, можно устроить спектакль для репортеров, но существуют карты, справочники, энциклопедии». «Карты!» — он взял со стола газету. «Послушай-ка!» «Сенатор Паркинсон, которого прочат в руководители комиссии по иностранным делам Верхней Палаты, не смог перечислить государство Юго-Восточной Азии». Не смог назвать столицу Аргентины, не знал, какие страны граничат с Суданом. И тем не менее, сенатор назначен председателем комиссии, Патрик. А помнишь Черчиллевская? «Жизнь прожил и не знал, где это самая Камбоджа». «Понял. Чем крупнее начальство, тем хуже оно знает географию. Для этого у него есть специалисты, то есть мы». Впрочем, если шефу очень уж приспичит, он получит великолепную карту, на которой будет хоть три гвонеронии. Нам срочно нужна огласка. Чем больше будут орать о гвонеронии, тем реальнее она будет выглядеть. Верят же люди в летающие тарелки. Неужели мы с нашими возможностями не сможем заставить их поверить в гвонеронию? Безнадежная затея. Не милей ерунды. Дорогой Патрик, мы пилоты стратегического бомбардировщика. Мы летим на страшной высоте, мы не видим цели. Ты сегодня докладывал мне об африканских делах. Но видел ли ты сам сожженную фабрику и избитые вертолеты? Вот кто-то. И еще. Кто-то из средневековых схаластов говорил. Верю, потому что это нелепо. «Мы должны думать, верю, потому что это обыденно. Во всей этой истории нет ничего из ряда вон выходящего. Она невыносимо банальна. Еще в одной далекой стране началась гражданская война. Обыденность — наш козырь и решающий фактор. Христа распяли потому, что он выглядел как обыкновенный человек». «Ты великий человек, Тед», — сказал я. «В истории разведки немало мистификаций, но выдумать целую страну...» «Выдумал-то ты», — ухмыльнулся он. «Я только развел, дополнил». «Ну что ж, когда-то люди верили в золотой город Эльдорадо, чашу Грааля, страну Пресвитера Иоанна, земли певсеглавцев, остров Хай-Бризейл». Эту веру поддерживали, эти страны искали. Попробуем и мы отступать все равно поздно. Отправляйся. И чтобы через час отчет о гваниронии лежал у меня на столе, шагом прш. Бренди, можешь забрать с собой. Я вернулся к себе, разогнал по домам своих ребят, наказав завтра в связи с известными обстоятельствами явиться пораньше, и сел писать отчет. В Гваниронии проживало десять миллионов человек. Злясь на эту чертову страну, я сделал ее чрезвычайно бедной, полезными ископаемыми, за исключением нефти. Да и вообще это была не та страна, куда охотно ездят туристы, бедные, безлесные... Пейзажи малопривлекательны, промышленность исключительно слаборазвитая. Потом я принялся за премьера Букиру. Бедняга Амбруас всецело находился под влиянием большой группы военных советников едва ли не всех коммунистических стран. «Советники эти, как я их описал, могли бы заставить застонать от зависти какого-нибудь режиссера, специализирующегося на фильмах ужасов. Это была какая-то компания монстров, грызущих по ночам человеческие кости». Они с утра до вечера заставляли Букиру учить наизусть труды Карла Маркса, строили аэродромы для своих ядерных бомбардировщиков, пытали не успевших покинуть страну западных дипломатов, а в свободное от этого время гонялись с автоматами за мирными гванеронцами, вынуждая их вступать в коммунистическую партию. Честное слово, получилось не хуже, чем в некоторых наших газетах. Я стал подумывать, не попытаться ли мне писать детективные романы. Разве я бездарнее Флеминга? Зато полковник Мтанга мукеели глава повстанцев, «Да, это был парень что надо. Он обеими руками голосовал за развитие частного капитала, денационализацию промышленности и сотрудничество с транснациональными корпорациями. Он хоть сейчас готов был установить дипломатические отношения с Приторией, он терпеть не мог обоих Кастро и всех сандинистов» оставалось только жалеть что его не существует такой парень чертовски пригодился бы нам в африке где мы увы не могли похвастать подобными приобретениями на завтра с утра за мной приехала машина райли и отвезла в какое то здание там в огромном холле суетились репортеры ездили взад вперед телекамеры устанавливали юпитеры тянули провода подключали микрофоны а посередине восседал тэд Райли и благожелательно улыбался этому сброду. Пока я занимал место позади таблички под полк грэм Грэм», какой-то шустрый малый выскочил вперед и заорал. «Тед, каковы перспективы повстанческого движения?» «Расчешут всех», — сказал Тед. Выдержки из стенограммы пресс-конференции — Гулби, I.A.V. — Генерал, я не припомню, чтобы мне прежде приходилось слышать что-либо о Гваниронии. Райли. — Ничего удивительного, Кен? Гвонерония — Гванирония новое название страны, установленное прокоммунистическим режимом после прихода к власти. Раньше она называлась совершенно иначе. Кроме того... Букира давно закрыл границы страны для корреспондентов из стран свободного мира. Уоллард. Central Chronicle. «Почему он это сделал?» Райли. «По нашим данным, там был установлен жесточайший режим красного террора». Были уничтожены тысячи людей, вся вина которых состояла в том, что они были сторонниками западной демократии, в полном несоответствии с террористически подрывными лозунгами Маркса. Грэнди, N.I.A. Каков размах повстанческого движения? Райли, грандиозный. Уоллорд. Что вы можете сказать о полковнике Мукиели? Райли. «Я не знаком с ним лично, но могу вас заверить, что это в высшей степени благородный человек, подлинный защитник свободы и демократии». Лентингтон, Ивнинг ревью «Какие меры принимаются нами для оказания помощи дружественному нам народно-освободительному движению?» Ралли. «В настоящее время вопрос изучается компетентными лицами». И нет сомнений, что помощь будет оказана своевременно и в должном размере. Люк best illustrated. Если там наши люди. Грэм. Да, мы имеем там своих людей. Это честные, добросовестные, опытные работники. Мы на них полностью полагаемся. Информацию мы получаем разностороннюю и своевременную. Чезмен. Сатурдай Геральд. Могут ли наши войска высадиться в Гваниронии? Райли. Если об этом нас попросит правительство национального освобождения. Чезмин. А вы не боитесь, что там им будет столь же неуютно, как в некоторых других местах? Райли. Молодой человек, вы я вижу, не патриот. Не хочу я с вами разговаривать. Тилбер, Д. Х. -ай. Какова в будущем судьба нефтяных месторождений, Гванеронии? Райли, Наш друг Мтанга Мукиелли пригласил принять участие в их разработке компанию Baksa'Oil Limited.